Глава девятая. Событие пятьдесят девятое. Князь Дмитрий Петрович л о п а т а Пожарский получил от сына Дмитрия Михайловича Пожарского Петруши сундук с деньгами и письмо. Читать и писать Дмитрий Петрович не умел, и так как находился в Двинском Архангельском монастыре, то дал прочитать его своему старому знакомцу Келарю Аврамию Палицыну. С Аврамием Дмитрий Петрович встретился в первый раз еще в далеком 1612 году, когда его родственник, правнучатый брат Дмитрий Михайлович Пожарский, возглавлявший ополчение, прежде чем идти к Москве, отправился с войском в Троице-Сергиев монастырь и, получив благословение игумена Дионисия, пригласил Келаря Аврамия Палицена находиться при своем отряде. р о з н ь которая существовала между главными предводителями земского ополчения Пожарским и Трубецким, могла иметь гибельные последствия, так как поляки одерживали верх, а казаки Трубецкого не хотели помогать Пожарскому. 24 августа 1612 года Дмитрий Михайлович Пожарский был в весьма затруднительном положении и послал Дмитрия Петровича лопату к Аврамию Палицину. служившему в то время молебен у Ильи Обыденного с просьбой повлиять на казаков. Слезы и мольбы Аврамия а пали ц ы н а подействовали на казаков, и они пришли на помощь Дмитрию Петровичу Пожарскому. Сейчас Аврамий был опять при войске. Его послал в Двинский Архангельский монастырь навстречу к Дмитрию Петровичу воевода великого Новгорода Дмитрий Михайлович Пожарский. с этим вот сундуком полным новых серебряных рублей и письмом от своего сына Келарь чуть запоздал, и Дмитрий Петрович Лопата уже выдвинулся из Архангельска с ополчением и сотней стрельцов к Гексгольму, как его теперь называли шведы, или по старому к Карели. В письме же Петруша просил двигаться не к Карели, а к новой крепости шведов на Ишлоту с п р а в н у ч а т м племянником. Князь еще не сталкивался, но слухи о нем ходили такие, что и не верилось. Разве способен на такое девятнадцатилетний юноша? В письме была приписка и от самого Дмитрия Михайловича. Тот наказывал Лопате сделать, как писал Петр. Но изменение маршрута было не главным. Петр Дмитриевич просил его нанять сотню возчиков со справными конями и выдать каждому по двадцать рублей за эти деньги возчики. Должны будут переправить в Вершилово по семь чухонцев или карелов, которых по дороге к Найшлоту по территории Великого княжества Финского должны иметь войска Дмитрия Петровича. За каждую семью, пленившим их стрельцам или ополченцам, тоже полагалось вознаграждение в размере двух рублей, если в семье будет не меньше пяти человек, и по рублю, если будет только муж с женой. Кроме того, просил Петруша. Выловить отдельно десяток молодых незамужних девиц и отправить их в Москву на подворье Пожарских. в о з ч и к а м же Пётр просил сказать, что кормить людей нужно хорошо и довести живыми, бо за каждого живого пленника Ввершилова получат они еще п о р у б л ю Ох, чудит племянничек, зачем ему эти пьяницы? Дмитрий Петрович знал, конечно, что Петрушу поставил государь судьей нового переселенческого приказа, и что основал он по рекам на востоке уже пять городков. Но стота семей можно легко и на Руси набрать, а тут такие деньжищи за чухню. Ну да ладно, ему только в радость пройтись по вражье й земле, доселение позарить. Путь не близкий, чай верст шестьсот. Ничуть не сомневался Дмитрий Петрович. Что наберет он требуемое количество желающих довести переселенцев до вершилова? Такие деньги местные и не видали еще, а столько рублей-то и подавно. Отдельно в небольшой резной коробочке был и подарочек от племянника самому Лопате: пять золотых, сто рублевиков, тех, где в глаза Михаилу Федоровичу вставлены яханты лазоревые. В самом конце письма Петр писал. Что сам с войском движется к Нейшлоту с юга и подойдет раньше дяди. Там и встретятся.